Противник всеми силами стремится удержать занимаемые позиции. На отдельных участках фронта предпринимает атаки с целью разведки и улучшения своих позиций. О прибытии на фронт Викинга имелись на тот момент достаточно определенные данные от захваченных пленных. О мертвой голове сведений просто не было. В результате немецкое наступление свалилось как снег на голову. Четвертому танковому корпусу СС удалось за день проломить оборону 4-й гвардейской армии. Только своевременный маневр фронтовыми резервами они просто имелись в наличии, и лежавшей на пути дивизии Гилле труднопроходимый район гор Верташа помешали немцам пробиться к Будапешту. Однако... Внезапным ударом эсэсовского корпуса в начале января 1945 года драма разведки не завершилась. В середине января 1945 года начинало казаться, что неожиданно разразившаяся над Третьим Украинским фронтом гроза уходит. В 2.35, 17 января, командующий 4-й гвардейской армией отдал боевое распоряжение командирам корпусов. Первое. По данным пленных и перебежчиков, противник отводит части СС с Будапешского направления на запад. Наблюдением отмечается и возможное оттягивание танковых частей, действовавших в районе замоль Шарке Растеш. Командарм приказал 1. Усилить разведку, Наблюдение, особенно офицерское, обеспечить захват пленных на всех участках. Второе. Активными действиями разведчиков и отрядов преследования не допустить возможных попыток противника на отдельных участках оторваться с целью занятия более выгодных рубежей. Как мы видим, как вероятный вариант рассматривался отход противника,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 Вследствие этого советская воздушная разведка не обнаружила концентрации сил противника на новом направлении немецкого наступления. Последним, так сказать, маячком советскому командованию стало затишье перед бурей, наблюдавшееся 15 и 16 января 1945 года в полосе обороны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 Растянутая по фронту оборона первого гвардейского укрепрайона была сокрушена. Части корпуса Гиля вышли к Дунаю, построение войск третьего украинского фронта было рассечено надвое. Если бы дело происходило в 1941 году или в 1942 году, этот дебют мог стать прологом большого разгрома.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 У немцев эта операция получила кодовое наименование «Южный ветер». В боях за плацдарм на реке Грон было установлено, что в ударе, нанесенном противником по войскам 7-й гвардейской армии, участвовал 1-й танковый корпус СС. 1-я и 12-я танковые дивизии СС, входившие в состав 6-й танковой армии СС. Этот факт свидетельствовал о переброске 6-й танковой армии СС противника из района Арденн на Восточный фронт, западную часть Венгрии. Впоследствии один из захваченных в плен в боях на балатоне офицеров 1-й танковой дивизии СС Лепсштандарт Адольф Гитлер, оберштурнфюрер Курт Штельмахер, говорил «По прибытии дивизии в Венгрию, Был предпринят ряд мероприятий для маскировки сосредоточения немецких дивизий. С этой целью первый танковый дивизион СС получил маскировочное наименование Западная группа Тоттенкопф. Первый МП строительный штабной батальон 11, второй МП строительный штабной батальон 12 было приказано снять на нарукавные повязки с наименованием дивизии.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 Однако весь комплекс мероприятий по сохранению в тайне перегруппировки 6-й танковой армии СС был перечеркнут за счет всего лишь одной операции местного значения. Сказать, что данные о появлении в Венгрии частей 1-го танкового корпуса СС произвели эффект разорвавшейся бомбы, это не сказать ничего. После завершения немецкого наступления в Арденнах Шестая танковая армия СС стала головной болью разведки как на Западном, так и на Восточном фронтах, наиболее логичным представлялось ее использование под Берлином или, во всяком случае, в Германии. Жуков в докладе Сталину от 10 февраля 1945 года в разделе с оценкой противника писал: Спешно перебрасывает с Западного фронта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 для удара на Торунь, а другую в районе Вены и Моравска островы для наступления в направлении Лодзи. По сообщению маршала, в южную группировку входила шестая танковая армия СС. Такие же сведения были получены и от английского командования. Дальнейшие события не подтвердили этих данных. Впоследствии советское командование пеняло союзникам на сообщение об использовании 6-й танковой армии СС на центральном направлении как на дезинформацию. «Не исключена возможность», писал генерал армии Антонов в своем ответе генералу-маршалу, что некоторые источники этой информации имели своей целью дезинформировать как англо-американское, так и советское командование и отвлечь внимание советского командования от того района, где готовилась немцами основная наступательная операция на Восточном фронте. Примечание. Малахов. Освобождение Венгрии и Восточной Австрии. Октябрь 1944 года. Апрель 1945 года. Москва. военный издат 1965 год. Страница 169-170. Конец примечания. На самом деле, союзники сообщили об одном из возможных вариантов немецкого контрнаступления. Гудериан писал в своих воспоминаниях, «Ввиду такой обстановки, я решил еще раз попросить Гитлера отказаться от наступления в Венгрии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 и вообще оборону территории страны, и выиграть время, необходимое для ведения переговоров о перемирии с западными державами. Примечание. Гудериан. Воспоминания солдата. Смоленск. Русич. 1999 год. Страница 568-569. Конец примечания.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 и 9-я танковая дивизия СС Гоггенштауфен. В периоде 18 по 25 февраля наша радиоразведка отмечала в районах Надкьоннижа, Копривица, Дюреватца, Вировитица работу четырех дивизионных радиосетей, несомненно принадлежавших выдвигавшимся в этот район дивизиям из состава войск Вейхса. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 243, опись 2900, дело 2047, лист 23. Конец примечания. Один немецкий танковый корпус из состава армии Дитриха был вскрыт в ходе атаки на Плацдарм на реке Грон а второй обнаружен средствами радиоразведки. Фронтовой отчет повествует об этом следующим образом. 28 февраля наша радиоразведка засекла в районе Комарно радиостанции танковых дивизий СС, 2 танковой дивизии СС Райх и 9 танковой дивизии СС Гогенштауфен В дальнейшем радиоразведка и авиаразведка ежедневно давали данные о передвижении обеих этих дивизий. Примечание. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Фонд 243. Опись 2900. Дело 2047. Лист 74. Конец примечания.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 было принято считать успешно решенной. В частности, Штаменко СМ в своих воспоминаниях пишет следующее. «Постепенно был вскрыт замысел врага. На карте разведчиков пролегли вероятные направления его ударов. Главный – с рубежа Межозерья, Веленце и Балатона на юго-восток, чтобы рассечь войска Третьего Украинского фронта и выйти к Дунаю по кратчайшему пути, 30 километров. Здесь ожидалось наступление основных сил 6-й танковой армии СС и 6-й полевой армии. Противостояла врагу 26-я армия генерала Гагена, Н.А. Вспомогательные удары предполагались один из района надь на восток Силами Второй танковой армии с целью разгрома 57-й армии генерала Шарохина М.Н., другой частью сил группы армии Ф с Южного берега Дуная против Первой болгарской армии генерала Стойчева, направление вспомогательных ударов сходились с направлением главного удара в районе Сексарда. Примечание Штаменко, генеральный штаб в годы войны. Москва. Военный сдат 1989 год. Страница 428. Конец примечания.